Глава 13. Дань, да, смотри, качельки освободились!» Арина усадила сына в ясельные качели и начала медленно покачивать. Сегодня у неё спонтанный выходной. Чита Вайнера вдруг решила отправиться в горы. Отъезд их пришелся как нельзя кстати, ибо именно сегодня Вайнер-младший собирался явиться за ответом. «Вот пусть утрётся, мерзавец!» После качелей Даня попросился в песочницу. Теперь Арина ценила каждое мгновение, проведённое с сыном. Что в родном городе, что здесь, времени на общение с ребёнком катастрофически не хватает. Утром, когда она уходит, семья чаще спит, а вечером остаётся каких-то пару часов, да и те пролетают со скоростью света. «Доброе утро!» – раздалось настолько неожиданно, что Арина от испуга шлёпнулась в песок, что характерно прямо на детские грабельки. «Прошу прощения, не хотел пугать». Из-за детской горки показался тот, кого хотелось видеть меньше всего. Доброе, господин Эрдан! Про себя подумала, что ни черта оно больше не доброе. Очередной охотник вышел на охоту, чтоб его, и у нее теперь будет болезненный отпечаток на заднице от грабелек. Вы меня избегаете? Подошел к песочнице, присел на корточки, а в следующий миг вытащил из кармана маленькую машинку. Держи! протянул Дани. «Спасибо вам, но не стоило. Вот чего Арина не терпела, так это подобных даров от корыстно настроенных субъектов. Теперь она будет чувствовать себя чем-то обязанной. Пусть подарок и недорогой совсем, однако сам факт. Это мелочь. Так что же, Арина?» «Я вас не избегаю». «Не обманывайте», – улыбнулся. «Даже в магазин не пошли, когда увидели меня рядом. Поверьте, я такие моменты прекрасно вижу». И меня интересует, почему. Все очевидно на самом деле. Вы на службе, я приехала работать. Вы дракон, я человек. Вы на своей земле, я нет. И оказаться в неприглядной ситуации не хочу. Почему вы так уверены, что обязательно окажетесь в неприглядной ситуации? Потому что есть законы, нарушение которых влечет за собой последствия. А вы представитель закона. «Но я не всегда на службе, Арина. К тому же не имею привычки осложнять жизнь тем, у кого она и так непроста. Мне всё ещё хочется надеяться на то, что вы согласитесь на свидание». «А что будет, если вам понравится со мной на свидании?» – позволила себе ухмылку. «Я приглашу на второе, потом предложу встречаться. И сделаю всё, чтобы вы и ваша семья ни в чём здесь не нуждались. Вдруг всё довольство сошло с его лица». Очень щедро с вашей стороны, но нет. Я же не предлагаю нечто такое, чем балуется ваша подруга Стефания. А чем, простите, ваше предложение отличается? Вы хотите за встречи, и показала пальцами кавычки, улучшить условия моего здесь пребывания. Отличается количеством партнеров. К вам толпа заинтересованных драконов ходить не будет сомнительное преимущество извините, Ирдан, меня такие отношения не интересуют, а жизненные условия вполне устраивают. Я вас услышал, улыбнулся через силу. хорошего дня Арина. И удалился Арина же покачала головой, сколько это еще будет продолжаться, то один то второй. И каждый намекает, а один и вовсе склоняет к роли личной шлюхи. прелестно, драконы, что с них взять, высшие существа. «Создание, наделенное мудростью поколений. Чуть ли не боги. А на деле – типичные похотливые ящерицы. Одно радует, что хотя бы Кронов не грозится в случае отказа испортить жизнь. Пока не грозится». Остаток дня прошел в делах и заботах. Арина не останавливалась ни на минуту. Хотелось успеть как можно больше. Магазин сбегала, дома порядки навела, еды на завтра наготовила. Здание сбегало в лазарет, где записалась на прием к терапевту. Оказывается, детям здесь обязательно нужно пройти диспансеризацию. И так удачно вышло, что они прибыли как раз тогда, когда администрация резервации проводит бесплатную диспансеризацию. А это, между прочим, 15 сэкономленных тысяч. Увы, услуги здесь дорогие, особенно медицинские. Аришка! Вот и Стеша приехала из города. Девушки встретились у подъезда. «Как удачно, что ты тут!» Скорее достала из пакета большой леденец и сунула Дань в руку. «Это тебе, слюнявый!» – взлохматила кудрявую макушку довольного мальчугана. «И тебе я кое-что купила!» – посмотрела на Арину. «Знаю, знаю, не благодари!» – закивала на немой вопрос в глазах подруги. «Ты у нас, дама, занятая, у тебя нет времени на шопинг, зато у меня есть. Идем же, будем мерить!»